Жестокому человеку вы свою собаку в упряжке не дадите, а меня отдали. Если вы меня не возьмете назад, на вашем пороге убью себя. С накованом мертвая поеду. Гости притихли, перестали дымить трубки. Ждали гости, что ответит дочери отец. Сурген сидел неподвижно на нарах, скрестив калачом ноги. Огонек жирника сделал его лицо жутким и окаменевшим. Сурген, едва шевеля сухими губами, державшими трубку, спросил. «Скажи, дочь, хорошо ли кормил тебя твой муж Накаван? Не мучил ли он тебя тяжелой работой, беспричинными побоями?» в Саконе призналась, что когда Накаван и его младший брат появляются в юрте, ее сердце испуганной птицей рвется вылететь из груди. Сердце Сакони никогда не будет близким сердцу Накована, хоть тела и будут лежать на одних нарах под одним одеялом. Накован об этом знает, потому и злится. Подаст ему юколу Сакони, Накован говорит, заплесневелая сухая юкола. Бьет Сакони, станет косу мужу заплетать Сакони. Муж ругается, говорит Сакони, в нарок больно дергает за волосы. И младший брат Накована тоже обижает Сакони. По обычаю предков, она бы должна ему уступать, как младшему мужу. Сакони не хочет. Пыталась убежать Сакони домой. Пошла за снежным амуром одна. Накаван догнал ее на упряжке. Привязал за ноги к нарте. Волок по снегу ногами вперед. Волок, пока собаки не выдохлись. Потом сказал, «Если еще раз убежишь из моей юрты», Я тебя буду бить, пока не убью. Ты моя жена. После Сакони сказала Наковану. Много дней и ночей я не видела мать, отца, сородичей. Никогда я так далеко и надолго не уезжала из юрты родителей. Хочу посмотреть на них. Муж одну Сакони не отпустил. Боялся не вернется. Сам привез жену к тестю. Да. Так ли ты обращался со своей женой? Выслушав дочь, сурово спросил накована Кавана Сурген. Зять по тупи смолчал. Тогда Сурген слез с нар, взял возле очага полена и несколько раз гулко ударил по спине зятя. Тот не сопротивлялся. Ну, а Сакони, бедняжка, уедет с мужем или у родителей останется? Башняка глубоко потряс, рассказ Позвейна. Позвейному ответил что Сурген не может взять назад у мужа свою дочь или передать ее другому человеку. Будет между родами война или сакони насмерть замучают. Немало случаев на памяти Позвейна. Возвращалась женщина в юрту родителей. Мужчины рода мужа приходили и требовали назад свою женщину. Мужчины рода женщины не отдавали. Тогда мужчины одного рода тянули за ноги женщину, другого рода за голову. Растягивали сухожилия, позвоночник. Женщина мучительно умирала, никому не доставаясь. Редко, когда какой-нибудь род перетягивал на свою сторону женщину живой. Тогда мужчины опозоренного рода говорили, пойдем с копьями, луками, стрелами, перебьем всех мужчин рода, отнявших нашу женщину. И начиналась война. Сурген не хочет междоусобной крови. Не хочет, чтобы была убита на его глазах единственная дочь. Потому он отправит ее назад, в юрту на Кавана. «Однако Сакони худое над собой сделает», — заключил Позвейн. «Она не похожа на других женщин». Ночью прибежала на пост заплаканная гелячка. В стойбище заболел мужчина, животом мается. Делать нечего. Башняк с Позвейном, взяв лекарство, поспешили к больному. В душной юрте собралось несколько пьяных мужчин. Сурген спал. Молодой геляк поднялся с нар и подбаченясь заговорил на распев, обращаясь к башняку. О, ты сводишь солнце с неба на землю, исцеляешь разные болезни, которые не под силу шаману, ты угадываешь хорошие и дурные погоды, помоги мне, поймай мою жену, она тут была и куда-то сбежала. Башняк подступил к охотнику. Тебе жена сыновей рожает, Бережет их от болезней и злых духов. Не смей жену бить. Башняк вышел на улицу. Была лунная ночь. Где-то завывала собака. Вдруг из ветхого сарая послышались всхлипы.